48. Проклятые напряжены, но, кажется, не вызывают своим поведением подозрений. Они должны быть взволнованы. Им же поручили важное задание – доставку ценного груза. Этот полет кажется мне вечностью. Прижимаясь лбом к холодному стеклу, закрываю глаза. «Это мне?» – растерянно спрашивает дядюшка, рассматривая свой портрет, выполненный в черно-белых тонах. Он очень похож на человека, изображенного на рисунке. Вот только улыбка другая. Мужчина на портрете улыбается слишком широко. Слишком жизнерадостно. Вентин так не умеет. «Конечно, тебе!» – смеется девочка. «Это же ты!» Дядюшка крутит рисунок в руках склоняет голову то вправо, то влево, прищуривает оба глаза по очереди, всматривается. «Совсем не похож», — выносит вердикт. «Похож», — спорит юная художница, «только улыбка не твоя, но мне очень хочется, чтобы ты научился смеяться». «Ну, это вряд ли», — отзывается дядя, «но спасибо». Девочка внезапно повисает у него на шее, целует в щеку. Ты лучший дядя на свете. Я тебя, Я тебя люблю. Смаргиваю слезы. Хорошо, что у моей кепки широкий козырек. Девочка любила рисовать. Она даже ходила в художественную школу. Мир казался ей прекрасным и удивительным. Девочка не умела рисовать реальность. Она всегда приукрашивала действительность и изображала то, что хотелось видеть. Как в портрете дяди. Интересно, он выбросил этот листок, стоило ей выйти за дверь. Девочка, столько лет она была мертва, и мне легко удавалось четко разграничивать себя и ее. Она умерла. Я живу. Теперь все слишком сложно. Больше не знаю, кто я. Точно не та девочка, но больше не могу отрицать. Я была ей. А кто теперь? Это слишком сложно даже для меня. Флайер идет на посадку. Встряхиваюсь, не время для меланхолии. Выходим. Сантего взмывает ввысь. Все, мы предоставлены сами себе. Проклятые замирают, ожидая команды. Жадно заглядывают Райану в глаза. Кэссиди вставляет наушник в ухо, тоже замираю. Если Коннери обманул и обратной связи не будет, Но опасаюсь зря. Лицо Райана расслабляется. — Да, на месте, — говорит невидимому собеседнику. — Хорошо, отпускаю. — Кажется, пока на этом эфир закончен. Поворачивается к банде. — Вас ждут, идите. Пауза. — И я в вас верю. Кэссиди молодец. Им нужно это услышать. Лица светлеют, спины выпрямляются. Идете по маршруту, — напутствует, — никуда не сворачиваете. Помните, за вами следят по камерам. СБ найдет слепое пятно, чтобы террористы не запаниковали раньше времени. И сами вас перехватят. От вас требуется только идти и не сворачивать. «Поняли, без проблем. Легче легкого!» — летит в ответ. «Немного расслабляюсь. Кажется и правда ничего сложного». СБ перехватит проклятых, заберет бомбы и отпустит, чтобы террористы до последнего были уверены, что все идет по плану. Члены банды дойдут до своих целей, но уже с пустыми рюкзаками. Райан напряженно смотрит вслед своим подопечным. Волнуется не меньше меня, но тщательно это скрывает. — Ушли, — подтверждает наушник. — Хорошо. — Что сказали? — спрашиваю. Пока ждать и помаячить под камерами. Понятно. Убирай руки в карман А кто на связи? Сам Коннери. Надо же. Поднимаю брови. Неужели не соврал и сам поведет операцию до конца? Я правда думаю, что на этот раз он не лжет, говорит Кэссиди. Уже не о чем врать. Все зашло слишком далеко. Взрывов они не допустят. Угу. Киваю. Хорошо, когда хотя бы один из нас верит, что все хорошо. Бесцельно тратим около часа, когда Коннери сообщает, что дядюшку Квентина взяли. Ноги чуть ли не подгибаются. Теперь дядя в руках СБ. И главное, не позволить ему выкрутиться. Ну же, проклятые, не подведите. Еще через 15 минут нас информируют, что попса перехватили. Теперь бред в полной безопасности направляется к торговому центру с пустым рюкзаком. От сердца немного отлегает. Все идет по плану. Неужели получится? Еще через полчаса узнаем, что Олаф тоже в безопасности. Затем Кир, потом рит Близнецы пошли каждый своим маршрутом по отдельности только сегодня. И справились. Даже испытываю гордость за проклятых. Молодцы! Остался Курт. Напряженно произносит Кэссиди. Что-то долго они тянут. Понимаю причину его беспокойства. Может, не могут поймать место, которое не просматривается камерами? Райан дергает плечом. Чересчур резко. Нервничает. Может. Отвечает сквозь зубы. Полковник уже в наушник. Что там с Куртом? Кушает и бледнеет. Мое сердце ускоряет бег. Да, я уверен, каким маршрутом он пошел. Как нет? Вы же СБ, ищите, черт! Райан силой ударяет кулаком по фонарному столбу, мимо которого как раз проходим. Люди в ужасе оборачиваются в нашу сторону. Спешат отойти подальше от неуравновешенных личностей. — Что там? — спрашиваю обреченно. — Знаю ответ. Курта не было на маршруте. Райан кусает губы. Ищут по камерам. Черт, я должен был догадаться. Сам обичеваться не время, напоминаю. Ты сделал, что мог. И ты не экстрасенс, чтобы читать мысли. Кэссиди качает головой. Он слишком легко воспринял. Почти не удивился. Надо было надавить, узнать, что творится у него в голове. Срывается с места, ускоряет шаг. Пошли. Куда? Догоняю. «Понимаю, что мы спешим к спуску в подземку. В тот торговый центр, куда он должен был пойти. Думаешь, он пошел туда?» Сомневаюсь. «Другим путем? Логика в чем?» «Понятия не имею», — огрызается Райан. «Нет», — настаивал, — «логика должна быть. Если Курт решил не идти тем маршрутом, куда он мог пойти?» «Думай-ка им, думай. Погоди!» Подбегаю к электронному путеводителю на остановке. Листаю, перещелкиваю страницы. Добираюсь до карты. Забиваю название торгового центра, куда направлялся Курт. Увеличиваю масштаб. Рассматриваю, что находится поблизости. Кэссиди заглядывает через плечо. Смотри, указываю пальцем. Не менее крупный торговый центр и рядом. Из чего вывод? Голос Райана полон скептицизма. А с того отрезают, что они ни черта не видели в верхнем мире, кроме этих дурацких торговых центров. Террористы хотели торговый центр, вот вам торговый центр. Кажется, Кэссиди хочет возразить, но замирает, вслушивается. Полковник что-то говорит. — Понял, — отвечает Райан. — Хорошо, ждем. — Что? — заглядывая в лицо. — Кажется, ты прав, умник его заметили на одной из камер неподалеку от того торгового центра сб перекидывает своих людей туда делай сантьяго взяли спрашиваю нетерпеливо еще нет сказал отряд СБ на подлете черт черт черт только что все казалось таким простым да полковник снова заговаривает райн что голос падает а хорошо да что там Не выдерживая Взяли Гильермо, Сантьяго ушел. убито сообщает Кэссиди добавляет. Пульт управления у него. А бомба все еще у Курта. Мы должны ехать туда, настаивает Райан. Идея хороша, если бы не два пункта. Пункт первый, мы не успеем. Пункт второй, что мы можем сделать? Мы кто угодно, но не саперы. В этот момент кто-то кричит. Ругается. Люди разбегаются в стороны. Прямо по тротуару мчит черный автомобиль с тонированными окнами. Машина останавливается напротив нас. Стекло опускается. «Садитесь скорее!» – бросает Питер с водительского места. «Нас не нужно долго уговаривать. Запрыгиваем назад. На этот раз переборка между водителем и пассажирами опущена».